Глава 7. Еще задолго до восхода солнца Тутмус приказал поднять паруса. Надо было использовать утренний ветер. Да она, правда, уже недалеко, но он хочет попасть туда как можно скорее. Чем ближе подходили суда Тутмуса к местам, где он провел свое детство, тем тоскливее становилось у него на сердце. Мать. Сколько лет он был далек от нее, и достаточно ли часто думал о ней? Как тяжелый камень давило его сердце вина, а ведь раньше он ее совсем не чувствовал. Но еще больше терзала его мысль о том, что он может уже не найти мать в живых. Да Она Всего несколько часов пути, но Тутмусу казалось, что они тянутся гораздо дольше, чем многие дни пути от Ахетатона до бывшей столицы. Его раздражало, что капитан не сразу нашел место, где пристать. Тутмус не отпустил на берег своих людей, приказав им оставаться на борту. С замирающим сердцем пустился он в путь. По дороге Тутмос встречал прохожих, лица многих из них казались ему знакомыми. Конечно же, он не мог припомнить этих людей. Не могли здесь узнать и его, покинувшего эти места тринадцатилетним мальчиком и теперь вернувшегося сюда уже зрелым человеком, пользующимся покровительством царя. Поместье, некогда принадлежавшее жрецам Амона, находилось За городом. И Тутмусу пришлось потратить около получаса, прежде чем он добрался до него. — Ограда совсем развалилась, — подумал он про себя, переступая границу имения. Навстречу попался мальчик, гнавший перед собой стайку гусят. — Где я могу найти тени спросил Тутмос, и слова застряли у него на языке. — Тенни? — протянул мальчик в ответ. — Какую? Старую или молодую? — разве есть еще и молодая? — А почему бы и нет? — Я ищу старую Тенни, жену Руи. — Жену Руи? Нет, такой я не знаю. — Ну, конечно же, откуда ему знать? Ведь отец умер задолго до рождения этого мальчика тогда Тутмос нерешительно добавил ткачиху ах ткачиху так бы сразу и сказал где же она еще может быть как не в ткацкой конечно где же еще она могла быть разве маленький постреленок не прав зачем только ему понадобилось спрашивать этого мальчика хотя теперь он по крайней мере знает что есть ткачиха, которую зовут Тенни. Но, может быть, это совсем не его мать? Подходя к Ткацкой, он сразу же заметил, что теперь в ней работает гораздо меньше женщин, чем раньше. Тутму с резким движением открыл дверь. Все головы повернулись в его сторону. Но среди них он не заметил лица матери. — Я ищу Тенни! — произнес он шепотом. — Старую Тенни, жену Руи! Его голос звучал все тише, все безнадежней. — Тенни! — громко крикнула одна из женщин. — Ты что, не слышишь? Тенни, тебя спрашивают! Но станок Тенни продолжал стучать. Она стала плохо слышать, — сказала женщина, звавшая Тенни, и хотела встать, но Тутмос остановил ее. — Не надо, — сказал он, — сделал несколько быстрых шагов и оказался за спиной седой, согнувшейся старухи. Тутмос положил ей руку на плечо. Тенни повернула голову, посмотрела ему в лицо, но не узнала сына. «Что тебе надо от меня?» — спросила она угрюмо и безразлично. «Я все равно не закончу этот кусок до завтра. Может быть, ты думаешь, что я могу работать при масляном светильнике как молодая? Даже если ты будешь бить меня, я все равно не смогу этого сделать». «Мама, это я, Тутмос!» — крикнул скульптор, — не в силах больше сдерживаться. Он поднимает ее с пола и выносит на руках прямо во двор. Как легко ее тело! О, как хотелось бы ему побыть с ней наедине! Но уже через мгновение толпа окружила их. Все что-то кричат, жестикулируют, о чем-то спрашивают Тутмуса. Постепенно молодой скульптор начинает вспоминать некоторые лица. Вот гончар, а это, кажется, его подмастерье. Узнает он и женщину, которая когда-то старалась сунуть ему лишнюю лепешку. И все задают один и тот же вопрос. Разве ты жив? А ведь говорили же, Аппер вернулся из каменоломен и сказал, будто бы ты умер. Мать ни о чем не спрашивала. Она села на корточке и неподвижно смотрела на Тутмоса. Она рассматривала его лицо, чтобы убедиться, что это действительно он. Тутмос понял, что так просто ему не удастся отвязаться от любопытных. Поэтому он рассказал как можно короче про свою жизнь, про Иути, про Бака, про царя. Люди не хотели ему верить. Главный скульптор? Три корабля? Если вы не верите, пойдите на берег реки и посмотрите сами. И толпа двинулась к берегу, чтобы воочию убедиться в правдивости его слов. Наконец Тутмос остался наедине с матерью. «Пойдем со мной в рощу, где цветут акации», — сказал он. Там они не найдут нас, когда вернутся. — В рощу акаций, — удивленно сказала старуха, поднимаясь, — ее уже давно вырубили. Все же она встала и пошла за ним, как послушный ребенок. Они прошли мимо вырубленных акаций. Пни не были выкорчиваны, и теперь из зарослей сорняков высотой в половину человеческого роста — Торчали новые побеги. Тутмос спросил, почему эти сорняки не взяли на корм скоту и не срезали часть новых ростков, оставив лишь наиболее крепкие. Тогда вместо дикого кустарника снова поднялась бы молодая роща. Тени в ответ только пожала плечами, как согнула ее жизнь. Как она горбится, когда идет! Тени с трудом поспевала за сыном. Заметив это, он замедлил шаги. На их счастье на краю бывшей рощи еще уцелело одно дерево. В его тени Тутмос нашел удобное место для матери. Но она не захотела даже присесть. — А как же моя работа? — забеспокоилась мать. То полотно, которое я тку. Я должна была закончить работу еще сегодня. А теперь успею лишь завтра к вечеру. И если этот кусок не будет завтра готов, меня побьют. Но кто посмеет это сделать, мама? Я думал, что раз прогнали жрецов, прогнали Панефера... О, Панефер был далеко не самым жестоким. Что пришлось пережить бедной матери? Что они с ней сделали? Разве простит она ему когда-нибудь, что он не забрал ее раньше? Конечно, пока жрецы ОМОНа распоряжались здесь, об этом не могло быть и речи. Но тогда, перед отъездом в Ахетатон, ему нужно было поехать с Баком в каменоломне. На обратном пути он мог бы забрать мать с собой. Как он не подумал об этом. Неужели желание скорее ступить на священную землю небосклона Атона было настолько велико, что пересилило его сыновей долг и любовь? Разве можно совершать грех даже во имя служения Богу? Все это он говорил матери, стараясь кричать как можно громче, чтобы она могла расслышать. Мать сидит рядом и смотрит на него отсутствующим взглядом. Может быть, она не понимает того, что он говорит. Наконец губы тени шевельнулись, и она медленно спросила, — Так ты приехал меня забрать? — Ты хочешь увести меня? — Да, тебя и моих сестер. — Но где же они, мои сестры? — Почему они не прибежали сразу же, как только услышали о моем приезде? — Ренут умерла, — сказала мать. — Она умерла в то лето, когда река разлилась, разрушив все плотины, и нам почти ничего не удалось собрать с опустошенных полей. Тогда свирепствовали демоны болезни. Многих погубили они. Тенни замолчала глядя прямо перед собой. Остальные мои дочери, обе младшие, убежали, когда начались беспорядки. С тех пор я ничего о них больше не слышала. — И о братьях моих тебе ничего не известно. — Нет, ничего. — Со времени смерти твоего отца ничего. — А ведь она родила... «Четырнадцать детей!» — думает потрясенный Тутмос. «Четырнадцать!» И теперь осталась совсем одна. Он снова принялся объяснять матери, что намерен забрать ее отсюда и заедет за ней на обратном пути. «Но я же не могу уехать. Я не могу оставить Эссе одну». — сказала мать, и голос ее сразу же изменился, словно с нее слетела усталость. — Эссе? Кто такая Эссе? — Это имя я ни разу не слышал. Тени не сразу ответила. Она осмерила сына строгим взглядом, в котором чувствовались и недоверие, и осторожность. Тутмос в это время неумело гладил ее руки, Старые морщинистые рабочие руки с набухшими венами. — Я обязательно вылеплю эти руки, — подумал он, — руки матери такими, какие они есть. «Эсе — Эсэ, ответила, наконец, старуха, неожиданно заговорив быстрее, — эсе моя внучка, дочь твоей сестры Ренут. — Значит, она еще совсем ребенок. — подумал Тутмос. — Ну, конечно же, я заберу и ребенка. И сердце его охватывает радость. Он собирается спросить еще что-то, но в это время до него донесся крик. — Тени! — Тебя зовут, — сказал он. — Будет лучше, если я сейчас же поговорю с управляющим имением. Мне придется оставить вас здесь еще на несколько недель, а может быть, даже и месяцев. Это будет зависеть от того, как быстро я сумею управиться со своими делами в каменоломнях. Но управляющий должен знать, что ты — мать главного скульптора царя. Теперь тебе не придется больше работать. — Не надо будет работать? — пробормотала старух Но что же я буду делать с утра до вечера, если не буду работать? Тутмос не ответил ей. Он шагал торопливо, и тени с трудом поспевала за ним. Они поравнялись с колодцем. Большой камень лежал все на том же месте. Возле него, как и в те далекие времена, стояла девушка с кувшином на плече. Вот она поставила его на землю, перегнулась через край колодца и начала опускать кожаное ведро. Но прежде чем вытянуть его обратно, Она внезапно замерла, выпрямилась и обернулась. Вероятно, она услышала звук приближающихся шагов. — Эссе! — позвала мать. — Подойди сюда, Эссе. — Это мой сын Тутмос. Он твой... твой дядя. Девушка поправила рукой свои черные волосы, упавшие ей на лоб, и осталась стоять на месте, как прикованная. Тутмос тоже не мог сделать ни шагу. — Конечно же, это другая девушка, — думает он. Это тот же колодец, та же смоковница, но не та девушка. И все же он с трудом убеждает себя в этом, хотя уже много лет прошло с той памятной встречи. — Так вот она какая, эссе! А она уже не ребенок, как он думал. Она уже в том возрасте, когда выходят замуж. Ей, по крайней мере, четырнадцать лет. Он подошел к ней и взял колодезный журавль из ее рук, достал кожаное ведро, налил воду в кувшин и помог девушке поднять его на плечо. — Идем с нами, — сказал он и пошел вперед. Тенни, между тем, взяла за руку девушку, которая словно приросла к месту. — Ну, пойдем же! — повторила старуха и стала что-то шептать на ухо Эссе. Внезапно лицо девушки озарилось улыбкой. Взяв бабушку за руку, она пошла за молодым скульптором. Прежде чем Тутмос встретился с Абой управляющим поместьем, конфискованным у жрецов ОМОНа, тенер рассказала сыну, как он здесь появился. С отрядом наемников, в основном состоящим из людей презренной земли Куш, Аба ворвался вон, перебив жрецов ОМОНа и Монта, тех, кто не успел сбежать. Не пощадил он даже царских чиновников, которые пытались приостановить его злодеяния. Старший, управляющий всеми угодьями он, которому Аба подчинен, действует с ним заодно и позволил ему распоряжаться по своему усмотрению. Вот Аба и старается, как может. Поляне дают и половины прежнего урожая. Поголовье скота значительно сократилось. Большинство земледельцев, работавших в поместье, или отдыхают от своих трудов, уснув навеки, или просто сбежали отсюда. Люди же, которых Аба привел с собой, ленивы и развращены. — Ну, а Панефер? — спросил Тутмус. Панеферу удалось спастись. Только его жену и детей. — Неужели ты хочешь сказать, мама, что люди царя убивали женщин и детей? Эссе внезапно вскрикнула. Лицо ее побелело, она пошатнулась. Тутмос едва успел подскочить и удержать кувшин, чтобы он не упал с ее плеча. Вода, конечно, вылилась. Ноги и сандалии Эссе стали мокрыми. Тутмос неестественно улыбнулся и сказал, — Ничего, это хорошо при такой жаре. — Теперь придется возвращаться. На глазах Эссе... Появились слезы. — С пустым кувшином я не могу. — Ты пойдешь со мной, — возразил Тутмос немного грубовато, поставив кувшину порога дома, к которому они только что подошли. Он даже слегка подтолкнул ее к двери. — Какие же ужасы пришлось ей пережить, — подумал он, — если одно напоминание причиняет ей такие муки. В доме управляющего главному скульптору предложили присесть. Но он продолжал стоять, хотя около него специально поставили табуретку. Стоял он до тех пор, пока мать не села первой. Эссе забилась в угол. Им пришлось подождать, пока ходили за Абой, и Тутмос смог как следует рассмотреть девушку. Она стояла, прислонившись к стене, с широко раскрытыми испуганными глазами. Наконец дверь распахнулась, и вошел Аба. — Миру вам, — сказал он, поклонившись гостю так, как этого требовал обычай. Тутмас тоже поднялся и ответил на приветствие. Тенни между тем подошла к девушке и стала рядом с ней. Эсса заметно успокоилась от нежного прикосновения ее руки. Аба мужчины лет 30. На его темном лице выделяются светлые голубые глаза. Вероятно, он сын ливийского наемника. Возможно, он раньше был на военной службе и сражался в презренных землях Куш или Речену. Глубокий шрам пересекает его лоб и всю левую половину лица, делая лицо отталкивающим и страшным. Аба нахмурился, узнав о намерении скульптора. Ты моя лучшая ткачиха, сказал он, слегка повысив голос. Но она моя мать? В тон ему ответил Тутмус. Конечно, конечно! Подавив недовольство, продолжал Аба. Мать главного скульптора царя не должна больше сидеть за ткацким станком. А Эсе. Ты тоже собираешься забрать с собой прекрасную эссе? Тутмос уже давно с удовлетворением отметил, что его племянница красива. Но то, что подобное наблюдение сделал и этот тип, да еще высказал его таким тоном, наполнило душу Тутмуса отвращением Кабе. — Да, ребенка моей сестры. Я тоже возьму с собой. Он умышленно сказал ребенка, а не дочь. Но, к сожалению, — добавил он, — не сейчас. Мне предстоит еще подняться выше по реке до Каминоломин, а на обратном пути я заберу отсюда мать и племянницу. Тебе же, Аба, придется на это время принять их в свой дом как гостей, и обращаться с ними как с моими родственниками во время всего дальнейшего путешествия мучительное беспокойство не покидало тутмоса поэтому в каменоломнях хену он почти не задерживался отметил лишь те глыбы песчаника которые следовало отколоть и оставил здесь два корабля, и попросил людей не жалеть сил, пообещав большое вознаграждение по окончании работ. Сам же скульптор через несколько дней на третьем корабле отплыл дальше, на юг, туда, где огромные скалы сдавили реку с обеих сторон. В этом месте, где вода реки входила в страну Кэмет, добывали самый лучший гранит — который только можно было найти. Здесь Тутмусу повезло. На острове посреди реки лежало множество каменных глыб серого, розового и черного гранита, уже готовых к отгрузке. Они предназначались для постройки одного из храмов Омона. Но так как в честь Омона уже перестали строить, этими камнями больше никто не интересовался и начальник Каменоломин уступил их Тутмосу. Это сберегло много недель, и тем не менее Тутмос заставляет людей работать в крайнем напряжении. Ему кажется, что все люди плохо работают, что все идет недостаточно быстро, и ко всему он сам прикладывает руки. Хотя это совсем не пристало его высокому положению, и роняло его достоинство в глазах рабочих Как Тутмуса подгоняет его говорил капитан корабля гем руководивший доставкой и погрузкой камня так тутмусу удалось сильно сократить пребывание в гранитных каменоломнях а ты не хочешь оставить здесь память о себе спросил у скульптора надсмотрщик когда увидел что тот уже готов отправиться в обратный путь. Как это сделал Бак, сын Мены, когда приезжал сюда два года назад? Тутмос попросил показать ему то место, где Бак оставил надпись. Здесь он обнаружил изображение Эхнатона, сидящего на троне. Рядом с его титулами, именами и пожеланиями долголетия Было начертано и обращение к Атону. Обращение к Атону о живой солнечный диск и следующая за ним надпись Бака, подлинные надписи из Асуана. Перевод с египетского Петровского. О живой солнечный диск. Великий праздник Амисет. Владыка неба, владыка земли, владыка всего, что объемлешь ты. Атон. Владыка дома Атона в Дом Атона — название храма Атона в А около изображения Бака Тутмус прочитал. Воздание хвалы владыки обеих земель, лобызание земли перед Ваенра, который совершает руководитель работ в Красной горе, поборник учения самого его величества, начальник скульпторов — самых больших памятников царя в доме Атона в Ахетатоне, Бак, сын начальника скульпторов Мены, рожденный владычицей дома Раи и северного Она. Красная гора — название каменоломен красного гранита, на правом берегу Нила, против острова Элефантина, к юго-востоку от современного Асуана. Как это прекрасно, — подумал Тутмос, — оставить память не только о себе, но и о своих родителях. Как был бы доволен мой отец, если бы его имя продолжало жить, в то время как имя ОМОНа уничтожено повсюду. Только для того следовало бы сделать подобную надпись, чтобы через тысячелетия можно было прочесть. Здесь работал Тутмос, сын Руи и Тени, главный скульптор царя Вайнра, единственного сына Атона. Но для этого надо время. А что же будет тогда с Эсе, прекрасной Эсе? Неужели я заставлю ее ждать? Тутмус вспоминает голос Абы, его подленький смех, и сердце его сжимается. — Нет, — решает он, и, повернувшись к надсмотрщику, каменоломни говорит. — Было очень любезно с твоей стороны, что ты показал мне эту надпись, но я не могу последовать примеру Бака. Я не могу слишком долго здесь задерживаться. Обратное путешествие в хену прошло гладко. Но в хену Работы еще не были закончены, не отбито большинство каменных глыб, которые отобрал Тутмос. Но в конце концов какое это имело значение? Разве для продолжения работ необходимо присутствие Тутмоса? Разве корабли, груженные песчаником, не доберутся до Ахетатона сами? Итак, он может с грузом гранита отплыть пораньше.